который находился в больнице в Балашихе. Но, узнав об этом, Гера вместе с двумя боевиками одевает белые халаты, на носилках выносит Куренкова из хирургического отделения и возит в неизвестном направлении. Прячутся и другие жертвы разборки. Тогда Круглов дает команду разобраться с Сухоруковым. Из оперативной сводки. Около 16.00 в гостинице «Волга» в офисе совместного российско-австрийского предприятия «Астро-Импекс» очереди из автомата на месте убит Сухоруков 1964 года рождения. Двое стрелявших на неустановленной автомашине скрылись с места происшествия. Незадолго до гибели Сухой ездил в Германию. По свидетельству очевидцев, обычно веселый, общительный и заводной, гость пребывал в мрачном настроении, что, однако, не мешало ему бессмысленно сорить деньгами. Когда один из знакомых сделал ему замечание, Сухой огрызнулся. «В этой жизни все не истратишь. Что мне, зеленый на тот цвет брать?» Через две недели его не стало. Гера, почувствовав дыхание смерти, лег на дно. Он окружил себя самыми преданными боевиками и вместе с подругой отправился на Истринское водохранилище, пансионат «Песчаный берег». Перед делом он собирался мстить за убитого друга. По мнению Старостина, нужно было отдохнуть, собраться с мыслями. Спустя десять дней... Он возвратился в Москву, где снимал квартиру для любовницы в районе Ленинградского шоссе. Но, как скоро стало ясно, его бойцы уже поняли, что Гера — не жилец. Мстить за Сухого никто, кроме самого Старстина, не собирался. Гера не сдался. Он носился по квартирам боевиков, уговаривал, орал на них, угрожал. Одному из своих бывших снайперов бросил в лицо. «Быки, вам бы на заводе работать и за юбку жены держаться!» Отобрал ключи и документы на «Жигули», он ушел. Другому Гера заявил. «Ничего, разберусь со своими проблемами, а потом поговорю с тобой по-другому, падай Гера не расстается с автоматами. Они всегда в машине на заднем сиденье в спортивной сумке. В визитке — пистолет. Уйти от смерти он пытается, скрывшись в Подмосковье. Вдруг все уляжется, но Гера делает серьезную ошибку. Он отправляется в тот же пансионат песчаный берег», где незадолго до этого отдыхал в обществе боевиков. Счетчик включается. Он сидел на лавочке вместе с подругой, для которой отремонтировал ванную съемной квартиры и стратив несколько тысяч долларов, и потягивал пиво. Недалеко на лодке плавал его самый верный друг с девицей. Народа на пляже было немного, и он сразу заметил идущую к нему троицу. Его верные псы, выполнявшие еще недавно любую команду лидера, Теперь приближались, чтобы его убить. Подружка вскрикнула и бросилась прочь. Гера рванулся к визитке. Первым выстрелом ему прострелили руку. Схватив левой раненую правую, он побежал к воде. Там в лодке лежали автоматы. — Козлы, всех перешмаляю. Его расстреляли из двух стволов. Прыгнув с причала вниз, Гера приземлился уже мертвым. Убийцы, прихватив визитку с большой суммой денег, и золотой нательный крест с массивной цепью, весивший по меньшей мере триста граммов, быстро пошли прочь. Их никто не остановил. Через четыре дня все трое Диденко, Журкевич и Лапычев были задержаны милицией. Оперативники изъяли наган, визитку, деньги, золотой крест, другие вещественные доказательства. Впрочем...